Через какое-то время в Денвере, Сиэтле или Питтсбурге на верхнем этаже Файнфуд-билдинга главный босс, возглавляющий целую коммерческую империю, увидит, как в его кабинет вламывается какой-то псих. Схватив босса за ноги и вывесив его вниз головой за окно, псих спросит. «Это ты тут главный или над тобой еще кто-то есть?» Между двумя воплями ужаса несчастный выкрикнет свое «нет», и Фред, готовый отпустить его полетать с 60 этажа, добавит. «Ты что, правда решил зарубить моей жене магги-бизнес?» И босс, слыхом не слыхавший ни о магии, ни о пармезане, да и в Европе никогда не бывавший, станет молить своего мучителя о прощении. После чего, успокоившись, Фред покинет здание, унося в мешке для мусора несколько миллионов долларов за моральный ущерб. Вот такой он, метод Мансони. «Мне тоже надо было выпить травяного чая, а не этой граппы». «Давай, Фред, я приготовлю нам обоим». Четверть часа спустя они сидели, развалившись на диванах большой гостиной. Он в пижаме, она в пеньюаре, с чашками в руках. «Считается, что Вербена помогает от бессонницы». «Как и все, надо в это поверить». «Довольно вкусно». Сделав несколько глотков, он добавил. «Тебе не кажется, что мы стареем?» Маги, растроганные его доверительным тоном, Приготовился объявить, что ее парижское бегство закончено. Пармезан останется приятным воспоминанием. Эта победа тем более важна для нее, что она добилась ее так поздно. Она умолчит о пережитых неприятностях, о давлении, перед которым ей пришлось уступить, о горечи, что надолго останется в глубине ее сердца. Но в тот самый миг, когда она собралась нарушить молчание, Фред опередил ее. «Я знаю, что тебе наплевать на все это». «Но Квинт опять попытался меня унизить в разговоре о моих книжках. Он считает, что это литературное безобразие скоро закончится, потому что мне не о чем больше писать. И ведь он прав, этот говнюк». Не хватило секунды. Магия не заметил, как сложилась эта типичная семейная ситуация, когда супруги пытаются установить, чьи неприятности важнее. Сколько раз приходилось им проживать этот момент, когда, делясь своими бедами, каждый считал их гораздо более серьезными, чем пустяки, о которых рассказывал другой. У Фреда и Манги эти противопоставления обычно выглядели так: Машина на штрафной стоянке и ангина. Дерьмовый день, и такой-то не звонит, устал как черт, и я вся на нервах. И так далее. Она жалела, что не успела начать первой, и теперь вынуждена помалкивать, слушая, как этот эгоист пытается разжалбить ее своими дурацкими стилистическими проблемами. И это в то самое время, когда она переживает настоящую драму, о которой он даже не подозревает. «Я представлял себе, что состарюсь со вторучкой в руке, что меня будут читать во всем мире, что я протяну вот так до самого конца. А теперь...» «Империя тьмы» будет, наверное, моей последней книжкой. Мне не о чем больше рассказывать. Да и в любом случае делаю я это плохо. Никто не хочет читать меня на языке оригинала. Да ты и сама это знаешь». Она промолчала. Ей было обидно, что критика Квинта задела его гораздо сильнее, чем ее слова. «Стиль у меня такой, что обосраться можно, а воспоминания почти иссякли. Теперь я понимаю, почему все время топчусь на месте с персонажем Эрни». «Мне нечего про него писать, ему просто нечего уже делать». «О каком Эрнии ты говоришь?» Эрнесто Фасатара. Он вел лимузин в день нашей свадьбы». «Да, такого не забудешь. Он едва умел водить машину». «Он появляется на 46-й странице моей книжки. Я рассказываю, как ездил с ним в Институт судебной медицины на опознание его брата». «Это мне ничего не говорит». «Мы с Эрни тогда до речи потеряли, потому что у брата не было гортани». «Что?» «Судмедэксперт показал нам тело пола без гортани». «Эрни чуть с ума не сдвинулся. Все орал, что не уйдет, пока ему не вернут чертову гортань его братца». «Сбежались копы, стали убеждать его, что так и нашли тело. Без гортани». «Можно без подробностей?» «Так вот, я рассказываю об этом, а потом все. Эрни больше не появляется». Я потратил ему времени, чтобы описать его внешность. Ты, может, и не помнишь, но описывать внешность Эрни это не пустяк. Я так здорово внедрил его в окружении, да уже и сам начал к нему привязываться. И вот все застопорилось, потому что мне больше нечего писать про него. А его смерть? Ты можешь рассказать, как он умер? Да нет же. Эрни умер от разрыва аневризма в больнице. Помню наш самый последний разговор. Я тогда давно его не видел, и вот спрашиваю. «Как дела, Эрни?» А он отвечает, «Неважно, голова болит». «Я помню, я еще тогда подумал, зачем он говорит мне это, идиот?» «Ну, правда, я ведь спросил чисто из вежливости. Такие вопросы задаешь по сто раз на день. Встретишь кого-нибудь и спросишь, как дела?» И вдруг он мне про свою голову. «Что он, хочет рассказать мне про вчерашнюю попойку? Или чтобы я сбегал ему за аспирином?» У меня в те дни на хвосте уже болтались федералы, а он мне гундит про свою идиотскую башку». Он еще добавил тогда, «У меня мать и сестра умерли от разрыва аневризмы. Это у нас семейное, боюсь, как бы и со мной такого не случилось». Я не мог рассказать ему о своих проблемах с федералами и мысленно послал его подальше с его башкой. А неделю через две мне сказали, что он умер. Маги всегда знал, что она не одинока. Фред не обращал внимания не только на ее жалобы.